Алексей Апухтин. Между смертью и жизнью. Я умер в субботу в 6 часов утра. Эмиль Заля, Глава первая. Был восьмой час вечера, когда доктор приложил ухо к моему сердцу, поднес мне к губам маленькое зеркало и, обратясь к моей жене, сказал торжественно и тихо. Все кончено. По этим словам я догадался, что я умер. Собственно говоря, я умер гораздо раньше. Более тысячи часов я лежал без движения и не мог произнести ни слова, но изредка еще продолжал дышать. В продолжении всей моей болезни мне казалось, что я прикован бесчисленными цепями к какой-то глухой стене, которая меня мучила. Мало помалу стена меня отпускала, страдания уменьшались, цепи ослабевали и распадались. В течение двух последних дней меня держала какая-то узенькая тесенка. Теперь и она оборвалась, и я почувствовал такую легкость, какой никогда не испытывал в жизни. Вокруг меня началась невообразимая суматоха. Мой большой кабинет, в который меня перенесли с начала болезни, наполнился людьми, которые все сразу зашептали, заговорили, зарыдали. Старая ключница Юдишна даже заголосила каким-то не своим голосом. Жена моя с громким воплем упала мне на грудь. Она столько плакала во время моей болезни, что я удивлялся, откуда у нее еще берутся слезы. Из всех голосов выделялся старческий, трепежащий голос моего камердинера Савелия. Еще в детстве моем был он представлен ко мне дядькой и не покидал меня всю жизнь. Но теперь был уже так стар, что жил почти без занятий. Утром он подавал мне халат и туфли, а затем целый день попивал для здоровья березовку и ссорился с остальной прислугой. Смерть моя не столько его огорчила, сколько ожесточила, а вместе с тем придала ему небывалую важность. Я слышал, что он кому-то приказывал съездить за моим братом, кого-то упрекал и чем-то распоряжался. Глаза были закрыты, но я все видел и слышал, что происходило вокруг меня. Пошел мой брат, сосредоточенный и надменный.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 только зачем вы написали это ужасное слово при скорби? я не выношу этого слова напишите с глубокой скорбью брат поправил я посылаю в новое время этого довольно да конечно довольно можно еще в журнал до «Да, санкт-петербург хорошо я напишу по-французски все равно там переведут Брат вышел, жена подошла ко мне, опустилась на кресло, стоявшее возле кровати, и долго смотрела на меня каким-то молящим, попрошающим взглядом. В этом молчаливом взгляде я прочел гораздо больше любви и горя, чем в рыданиях и воплях. Она вспоминала нашу общую жизнь, в которой немало было всяких треволнений и бурь. Теперь она во всем винила себя». и думала о том, как ей следовало поступать тогда. Она так задумалась, что не заметила моего брата, который вернулся с гробовщиком и уже несколько минут стоял возле нее, не желая нарушить ее раздумья. Увидев гробовщика, она дико вскрикнула и лишилась чувств. Ее унесли в спальню. «Будьте спокойны, ваше сиятельство!» говорил гробовщик, снимая с меня мерку так же церемонии. как некогда делали это портные. У нас все припасено, и покров, и паникодилы. Через час их можно переносить в залу. И насчет гроба не извольте сомневаться. Такой будет покойный гроб, что хоть живому в него ложится. Кабинет опять начал наполняться. Гувернантка привела детей. Соня бросалась на меня и рыдала совершенно как мать. Но маленький Коля уперся, ни за что не хотел подойти ко мне и ревел от страха. Приплелась Настасья, любимая горничной жены, вышедшая замуж в прошлом году за буфетчика Семена и находившаяся в последнем периоде беременности. Она размашисто крестилась, все хотела стать на колени, но живот ей мешал, и она лениво всхлипывала. «Слушай, Настя», — сказал ей тихо Семен, — «не нагибайся. Как бы чего ни случилось, шла бы ты лучше к себе, помолилась и довольна». «Да как же мне за него не молиться?» Отвечала Настасья, слегка нараспев и нарочно громко, чтобы все ее слышали. «Это не человек был, а ангел Божий. Еще нынче перед самой смертью обо мне вспомнил и приказал, чтобы Софья Францевна неотлучно при мне находилась». Настасья говорила правду. «Произошло это так. Всю последнюю ночь жена провела у моей постели, И почти не переставая плакала это меня истомило в конец рано утром чтобы дать другое направление ее мыслям а главное чтобы попробовать могу ли я явственно говорить я сделал первый пришедший мне в голову вопрос родила ли настасья жена страшно обрадовалась тому что я могу говорить и спросила не послать ли за знакомой акушеркой софьи францевовной я отвечал да пошли После этого я, кажется, действительно уже ничего не говорил. И Настасья наивно думала, что мои последние мысли были о ней. Ключница Юдишна перестала наконец голосить и начала что-то рассматривать на моем письменном столе. Савелий набросился на нее с ожесточением. — Нет уж вы, Просковья, Юдишна, княжеский стол оставьте! — сказал он раздраженным шепотом. — Здесь вам не место! «Да что с вами, Савелий Петрович?» – прошепела обиженная Юдюшна. «Я ведь не красть собираюсь!» «Что вы там собираетесь делать, про то я не знаю. Но только пока печати не приложены, я к столу никого не допущу. Я недаром сорок лет князю-покойнику служил». «Да что вы мне вашими сорока годами в глаза тычете? Я сама больше сорока лет в этом доме живу. А теперь выходит, что я и помолиться за княжескую душу не могу». «Молиться можете, а до стола не прикасайтесь!» Люди эти из уважения ко мне ругались шепотом, а между тем я явственно слышал каждое их слово. Это меня страшно удивило. Неужели я в литургии? Подумал я с ужасом. Год этого назад я прочитал какую-то французскую повесть, в которой подробно описывались впечатления заживо погребенного человека. И я осилился восстановить в памяти этот рассказ, но никак не мог вспомнить главного, то есть что именно он сделал, чтобы выйти из гроба. В столовой начали бить стенные часы. Я сосчитал одиннадцать. Басютка, девочка, жившая в доме на побегушках, вбежала с известием, что пришел священник и что в зале все готово. Принесли большой таз с водой, меня раздели и начали тереть мокрой губкой. Но я не почувствовал ее прикосновения. Мне казалось, что моют чью-то чужую грудь, чьи-то чужие ноги. Ну, значит, это не литургия, соображал я, пока меня облекали в чистое белье. Ну, что же это такое? Доктор сказал, все кончено. Обо мне плачут. Сейчас меня положат в гроб и дня через два похоронят. Тело, повиновавшееся мне столько лет, теперь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 что я его уже переживал когда-то, но только давно, очень давно. Глава вторая. Наступила ночь. Я лежал в большой зале на столе, обитом черным сукном. Мебель была вынесена, шторы спущены, зеркала завешены черной тофтой, покров из золотой парчи закрывал мои ноги. В высоких серебряных паникадилах. ярко горели восковые свечи направо от меня прислонясь к стене недвижно стоял савелий с желтыми резко выдававшимися скулами с голым черепом с беззубым ртом и с пучками морщин вокруг полузакрытых глаз он более чем я напоминал скелет мертвеца налево от меня стоял перед налоем высокий бледный человек в длиннополом сюртуке И монотонным грудным голосом Гулка, раздававшимся в пустой зале, читал А не мех, и не отверзох уст моих, Я коты сотворил Еси, отстави от меня раны твоя, от крепости баруки твоей аз исчезов. Ровно два месяца тому назад в этой зале гремела музыка. Кружились веселые пары. и разные люди молодые и старые то радостно приветствовали то злословили друг друга. я всегда ненавидел балы и сверх того середина ноября чувствовал себя нехорошо и потому всеми силами протестовал против этого бала, но жена непременно хотела дать его, потому что имела основания надеяться что нас посетят весьма высокопоставленные лица. мы чуть не поссорились Но она настояла. Бал вышел блестящий и невыносимый для меня. В этот вечер я впервые почувствовал утомление жизни и ясно осознал, что жить мне осталось недолго. Вся моя жизнь была целым рядом балов, и в этом заключается трагизм моего существования. Я любил деревню, чтение, охоту, любил тихую семейную жизнь. А между тем Весь свой век провел в свете. Сначала в угоду своим родителям, потом в угоду жене. Я всегда думал, что человек с весьма определенными вкусами и со всеми задатками своего будущего характера. Задача его заключается именно в том, чтобы осуществить этот характер. Все зло происходит от того, что обстоятельства ставят иногда преграды для такого осуществления. и я начал припоминать все мои дурные поступки все те поступки которые некогда тревожили мою совесть оказалось что все они произошли от несогласия моего характера с той жизнью которую я вел воспоминания мои были прерваны легким шумом справа савелий который давно начал дремать вдруг зашатался и едва не грохнулся на пол он перекрестился. Вышел в переднюю и, принеся оттуда стул, откровенно заснул в дальнем углу зала. Соломщик читал все ленивее и тише, потом умолк совсем и последовал примеру Савелия. Настала мертвая тишина. Среди этой глубокой тишины вся моя жизнь развернулась передо мной как одно неизбежное целое, страшное по своей строгой логичности. Я видел уже не отрывочные факты,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 И жена моя, которая без всякой причины начала беспокоиться о моем здоровье, вероятно, и ее посетило предчувствие, умоляла меня не ездить. Я был страстный охотник, и потому решил все-таки ехать. Но почти в минуту отъезда получил депешу, что медведи ушли, и что охота отменяется. На этот раз церемонная гостья не вошла в мой дом. Через неделю одна дама, за которой я слегка ухаживал, Устроила пикник с стройками, цыганами и катанием с гор. Простуда была неизбежна. Но жена моя вдруг заболела очень серьезно и упросила меня провести вечер дома. Может быть, она даже притворилась больной, потому что на следующий день уже была в театре. Как бы то ни было, но церемонная гостья опять прошла мимо. Через два дня после этого умер мой дядя. Василий Иванович. Это был старейший из князей Трубчевских. Мой брат, очень гордящийся своим происхождением, иногда говорил о нем, ведь это наш граф Шамбор. Независимо от этого, я очень любил дядю. Не поехать на похороны было немыслимо. Я шел за гробом пешком. Была страшная вьюга. Я продрог до костей. Церемонная гостья не стала медлить. и так обрадовалась предлогу, что ворвалась ко мне в тот же вечер. На третий день доктора нашли у меня воспаление в легких со всевозможными осложнениями и объявили, что больше двух дней я не проживу. Но на 20 февраля было еще далеко, а раньше я умереть не мог. И вот началась та утомительная агония, которая сбила с толку стольких ученых мужей. Я то поправлялся, то заболевал с новой силой, то мучился, то переставал вовсе страдать, пока, наконец, не умер сегодня, по всем правилам науки, в тот самый день и час, которые мне были назначены для смерти с минуты рождения. Как добросовестный актер я доиграл свою роль, не прибавив, не убавив ни одного слова. из того, что мне предписано автором пьес. Это более чем избитое сравнение жизни с ролью актера приобретало для меня глубокий смысл. Ведь если я исполнил, как добросовестный актёр, свою роль, то, вероятно, я играл и другие роли, участвовал и в других пьесах. Ведь если я не умер после своей видимой смерти, то, вероятно, я никогда не умирал. и жил столько же времени, сколько существует мир. То, что вчера являлось мне как смутное ощущение, превращалось теперь в уверенность. Но какие же это были роли? Какие пьесы? Я начал искать в моей протекшей жизни какого-нибудь ключа к этой загадке. Я стал припоминать поражавшие меня в свое время сны, полные неведомых мне стран и лиц. Вспоминал разные встречи, производившие на меня непонятное, почти мистическое впечатление. И вдруг я вспомнил про замок ларош маден Глава третья. Это был один из самых интересных и загадочных эпизодов моей жизни. Несколько лет назад мы ради здоровья жены провели почти полгода на юге Франции. Там мы, между прочим, познакомились с очень симпатичным семейством графа ларуш Модена, который однажды пригласил нас в свой замок. Помню, что в тот день и жена, и я были как-то особенно веселы. Мы ехали в открытой коляске. Был один из тех теплых октябрьских дней, которые особенно очаровательны в том краю. Опустелые поля, разоренные виноградники, разноцветные листья деревьев – все это – под ласковыми лучами еще горячего солнца приобретала какой-то праздничный вид. Свежий, мадрящий воздух располагал невольно к веселью, и мы болтали без умолку всю дорогу. Но вот мы въехали во владение графа Мадена, и веселость моя мгновенно исчезла. Мне вдруг показалось, что это место мне знакомо, даже близко. что я когда-то жил здесь. Это какое-то странное ощущение, неприятное и душу, росло с каждой минутой. Наконец, когда мы въехали на широкую подъездную улицу, которая вела к воротам замка, я сказал об этом жене. «Какой вздор!» – воскликнула жена. «Еще вчера ты говорил, что даже в детстве Когда ты с матушкой жил в Париже, вы никогда сюда не заезжали?» Я не возражал. Мне было не до возражений. Воображение, словно курьер, скакавший впереди, докладывало мне обо всем, что я увижу. Вот широкий парадный двор, посыпанный красным песком. Вот подъезд, увенчанный гербом графа Вларош Маденов. Вот зала в два света. А вот большая гостиная, увешанная семейными портретами, даже особенный, специфический запах этой гостиной, какой-то смешанный запах мускуса, плесени и розового дерева, поразил меня, как что-то слишком знакомое. И я впал в глубокую задумчивость, которая еще более усилилась, когда граф Ларуш Маден предложил мне сделать прогулку по парку. Здесь, со всех сторон, Нахлынули на меня такие живучие, хотя и смутные воспоминания, что я едва слушал хозяина дома, который расточал весь запас своей любезности, чтобы заставить меня разговориться. Наконец, когда я на какой-то его вопрос ответил уж слишком, не в попад, он посмотрел на меня сбоку с выражением удивленного сострадания. «Не удивляйтесь моей рассеянности, граф», сказал я, поймав этот взгляд. Я переживаю очень странные ощущения. Я, без сомнения, в первый раз в вашем замке. А между тем, мне кажется, что я здесь прожил целые года. Тут нет ничего удивительного. Все наши старые замки похожи один на другой. Да, но я именно жил в этом замке. Вы верите в переселение душ? Как вам сказать? «Жена моя верит, а я не очень, а, впрочем, все возможно. Вот вы сами говорите, что это возможно, а я каждую минуту убеждаюсь в этом более и более». Граф ответил мне какой-то шутливо любезной фразой, выражая сожаление, что он не жил здесь сто лет тому назад, потому что и тогда он принимал бы меня в этом замке с таким же удовольствием. с каким принимает теперь. «Может быть, вы перестанете смеяться?» — сказал я, делая неимоверные усилия памяти. «Если я скажу вам, что сейчас мы пойдем к широкой каштановой аллее». «Вы совершенно правы, вот она, налево». «А пройдя эту аллею, мы увидим озеро». «Вы слишком любезны, называя эту массу воды озером. Мы просто увидим пруд. Хорошо, я сделаю вам уступку, но это будет очень большой пруд. В таком случае позвольте и мне быть уступчивым. Это маленькое озеро. Я не шел, а бежал по Каштановой аллее. Когда она кончилась, я увидела во всех подробностях ту картину, которая уже несколько минут рисовалась в моем воображении. Какие-то красивые цветы, причудливой формы окаймляли довольно широкий пруд. У плота была привязана лодка. На противоположном берегу пруда виднелись группы старых плакучих ив. Боже мой, да, конечно. Я жил когда-то, катался в такой же лодке. Я сидел под теми плакучими ивами, Я рвал эти красные цветы. Мы молча ли по берегу. Но позвольте, сказал я с недоумением, смотря направо. Тут должен быть еще второй пруд, потом третий. Нет, дорогой князь. На этот раз памяти или воображение вам изменяют. Другого пруда нет. Но он был, наверное. Посмотрите на эти красные цветы.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 Граф начал их лениво рассматривать и вдруг вскрикнул от удивления. На одном ветхом плане неизвестных годов были ясно обозначены три пруда, и даже вся часть этого парка носила название «Пруды». «Сдаюсь на милость победителя», – произнес граф с напускной веселостью и слегка бледнее. Но я далеко не смотрелся победителем. Я был как-то подавлен этим открытием, словно случилось несчастье, которого я давно боялся. Когда мы шли в столовую, граф Маден просил меня ничего не говорить по этому поводу его жене, говоря, что она женщина очень нервная и наклонная к мистицизму. К обеду съехалось много гостей, но хозяин дома и я, мы были оба так молчаливы за обедом, что получили от наших жен коллективный. Выговор за нелюбезность. После этого жена часто бывала в замке Ларуш-Маден, но я никогда не мог решиться туда поехать. Я очень близко сошелся с графом, он часто посещал меня, но не настаивал на своих приглашениях, потому что понимал меня хорошо. Время понемногу изгладило впечатление, произведенное на меня этим странным эпизодом моей жизни. Я даже старался... не думать о нем, как о чем-то очень тяжелом. Теперь, лежа в крабу, я старался припомнить его со всеми подробностями и беспристрастно обсудить. Так как теперь я знал, наверное, что жил на свете раньше, чем назывался князем Дмитрием Трубчевским, то для меня не было сомнения и в том, что я когда-нибудь был в замке Ларуш-Маден. Но в качестве кого? Жил ли я там постоянно или попал туда случайно? Был ли я хозяином, гостем, конюхом или крестьянином? На эти вопросы я не мог дать ответа. Одно казалось мне несомненным. Я был там очень несчастлив. Иначе я не мог бы объяснить себе того щемящего чувства тоски, которое охватило меня при въезде в замок, которое томит меня и теперь. когда я вспоминаю о нем. Иногда эти воспоминания делались несколько определённее. Что-то вроде общей нити начинало связывать отрывочные образы и звуки. Но дружное храпение Савелия и псаломщика отвлекало меня. Нить обрывалась, и мысль не могла сосредоточиться снова. Савелий и псаломщик Спали долго, ярко горевшие в паникадилах восковые свечи уже потускнели, и первые лучи ясного морозного дня давно смотрели на меня сквозь опущенные шторы больших окон. Глава 4. Савелий вскочил со стула, перекрестился, протер глаза и, увидев спавшего псаломщика, разбудил его, причем не упустил случая. осыпать его самыми горькими упреками. Потом он ушел, вымылся, приоделся, вероятно, выпил здоровую порцию березовки и вернулся окончательно ожесточенным. «Кая польза в крови моей, в негда сходите мне не начал за унывным голосом псаломщик. Дом проснулся. В разных углах его послышалась суетливая возня.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 «А что же мне делать, Савелий Петрович?» оправдывалась Настасья. «Уж я пробовала темное платье надеть. Ни одно не сходится». Но ну, а не сходится, так и лежала бы у себя на кровати. Другая на твоем месте постыдилась бы и к княжескому гробу подходить с таким брюхом». «За что же вы ее обижаете, Савелий Петрович?» вступился Семен. «Ведь она мне законная жена. Тут греха никакого нет». «Знаю я этих шлюх законных!» — проворчал Савелий и отошел в свой угол. Настасья страшно смутилась и хотела ответить какой-нибудь уничтожающей колкостью, но не находила слов. Только губы ее перекосились от гнева и в глазах показались слезы. «На аспида и Василиска наступившие, читал псаломщик. «И попереши льва и змия!» Настасья...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 она медленными шагами подошла ко мне величественно помолилась и хотела приложиться ко мне но передумала и несколько минут трясла надо мной своей седой головой покрытой черным убором на подподобие Бонашеского, после чего почтительно поддерживаемая компаньонкой направилась в комнату жены через четверть часа она воротилась ведя в свою очередь мою жену Шина была в белом В ночном капоте волосы у нее были распущены, а веки так распухли от слез, что она едва могла открывать глаза. «Ну-ну, Зоя, дитя мое!» — уговаривала ее графиня. «Мужайся! Вспомни, сколько я перенесла горя! Возьми себя в руки!» «Да, тетушка, я буду мужественной!» — отвечала жена и решительными шагами подошла ко мне. Но, вероятно, я сильно изменился за ночь, потому что она отшатнулась, скрикнула и упала на руки окружавших ее женщин. Ее увели. Жена моя, несомненно, была очень огорчена моей смертью. Но при всяком публичном выражении печали есть непременно известная доля театральности, которой редко кто может избежать. Самый искренне огорченный человек не может отогнать от себя мысль, что другие на него смотрят. Во втором часу стали съезжаться гости. Первым вошел высокий, еще не старый генерал, с седыми закрученными усами и множеством орденов на груди. Он подошел ко мне и тоже хотел приложиться, но раздумал. И долго крестился, не прикладывая пальцы в колбу и груди, а размахивая ими по воздуху. Потом он обратился к Савелию. «Ну что, брат Савелий?» Потеряли мы нашего князя. Да, за ваше превосходительство. Сорок лет служил князю. И мог ли я думать? Ничего, ничего. Княгиня тебя не оставит. И, потрепав по плечу Савелия, генерал пошел навстречу маленькому желтому сенатору, который, не подходя ко мне, прямо опустился на тот стул, на котором ночью спал Савелий. Кашель душил его. Ну вот, Иван Ефимович, сказал генерал, еще у нас одним членом стало меньше. Да, с Нового года это уже четвертый. Как четвертый? Не может быть. Как не может быть? В самый день Нового года умер Ползиков, потом Борис Антонович, потом князь Василий Иванович. Но князя Василия Ивановича считать нечего, он два года не ездил в клуб.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 Вы и хотите сказать, о мертвых следует говорить либо хорошо, либо ничего. Но эта пословица нелепая. Я ее несколько поправлю. Я говорю, о мертвых следует говорить или хорошо, или плохо. Иначе ведь исчезла бы история. Ни об одном историческом злодее нельзя было бы произнести справедливого приговора, потому что все они перемерли. А князь Василий был в своем роде лицо историческое.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 Если такой человек, как князь Андрей Александрович, терпится в обществе, это доказывает только нашу необыкновенную снисходительность. По-настоящему такому человеку не следует и руки подавать. Вот что я узнал о нем недавно из самых достоверных источников. В эту минуту появился мой брат. И оба собеседника бросились к нему с выражением живейшего сочувствия. Затем робкими шагами вошел мой старый товарищ, Миша Звягин. Он был очень добрый и очень замотавшийся человек. В начале октября он приехал ко мне, объяснил мне свое безвыходное положение и попросил у меня на два месяца пять тысяч, которые могли его спасти. После некоторой борьбы я написал ему чек. Он предложил мне вексель, но я отвечал, что этого не нужно. Через два месяца он, конечно, уплатить не мог и начал от меня скрываться. Во время моей болезни он несколько раз присылал узнавать о здоровье, но сам не заходил ни разу. Когда он подошел к моему гробу, я прочел в его глазах самые разнообразные чувства. И сожаление, и стыд, и страх, и даже где-то там в глубине зрачков маленькую радость. При мысли что у него одним кредитором стало меньше. Впрочем, поймав себя на этой мысли, он очень ее устыдился и начал усердно молиться. В его сердце происходила борьба. Ему следовало заявить сейчас же о долге. Но с другой стороны, зачем же заявлять, если он не может заплатить? Долг этот он отдаст со временем. А теперь... Известно ли кому-нибудь об этом долгие? Записан ли он мною в какую-нибудь книжку? Нет. Необходимо заявить сейчас же. Миша Звягин с решительным видом подошел к брату и начал расспрашивать его о моей болезни. Брат отвечал неохотно и смотрел в другую сторону. Моя смерть давала ему законное право быть невнимательным и надменным. «Ви ви видите ли, князь, начал запиная звягин я я был должен покойному брат начал прислушиваться и вопросительно посмотрел на него я хотел сказать что я слишком обязан покойному дмитрию александровичу наша долголетняя дружба брат опять отвернулся и бедный миша звягин отошел на прежнее место его красные щеки прыгали глаза беспокойно бегали по зале тут в первый раз после смерти Я пожалела о том, что не могу говорить. Мне так хотелось сказать ему, «Доставь себе эти пять тысяч! У детей моих и без того денег довольно». Зало быстро наполнялось. Дамы входили большей частью попарно и становились толь стены. Ко мне почти никто не подходил. Меня как-то стыдились. Более близкие к нам дамы спрашивали у брата, могут ли они увидеть жену. Брат с молчаливым поклоном Указывал им на двери гостиной. Дамы в минутном раздумье останавливались в дверях, после чего, опустив головы, как-то ныряли в гостиную, словно купальщики, которые после маленького колебания решительно бросаются головой вниз в холодную воду. К двум часам собрался весь снадный Петербург. Так что, будь я тщеславен, ведь и доставил бы мне большое удовольствие. Появились даже такие лица, о приезде которых тихонько докладывали брату, и он ходил встречать на лестницу. Я всегда с особым умилением слушал панихиды, хотя многое в ней казалось мне непонятным. Особенно всегда смущала меня жизнь бесконечная. Выражение это на панихиде казалось мне горькой иронией. Теперь все эти слова получали для меня глубокий смысл. Я сам жил этой бесконечной жизнью. Я именно находился в том месте, где же несть болезни, печали и воздыхание, напротив того, земные, доходившие до меня воздыхания, казались мне чем-то чуждым и непонятным. Когда певчие запели, а над рыдании, словно в ответ им раздались стерженные всхлипывания в разных углах зала. С женой моей сделалось дурно, ее опять увели. Панихида кончилась. Дьякон густым басом произнес «В облаженном успении». Но в это время произошло нечто странное. В зале вдруг потемнело, точно сумерки сразу опустились на землю. Я перестал различать лица, а видел одни черные фигуры. Голос Дьякона ослабел и постепенно отдалялся куда-то. Наконец он замолк, Совсем. Свечи потухли, все для меня исчезло. И я сразу перестал видеть и слышать. Глава пятая. Я очутился в каком-то темном, непонятном для меня месте. Впрочем, я упомянул о месте только по старой привычке.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 Всё состояло из каких-то обрывков. Вот семейное кладбище графов Ларош-Маденов. На белой мраморной плите я явственно читаю черные буквы: Здесь покоится достойная дама. Дальше идет имя, но я разобрать его не могу. Рядом саркофаг с мраморной урной, на котором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 кричит повелительный голос. Я напрягаю все силы, и вдруг в капризной памяти открывается совсем другой клапан. Замок Ларуш-Маден исчезает, и новая, неожиданная картина развертывается передо мною. Глава шестая. Я увидел большое русское село. Бревенчатые избы, крытые соломой, тянулись под гору по обеим сторонам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 Почти обнажённые ветви молодых берёз. Вся земля, словно ковром, была покрыта жёлто-бурыми листьями. Дальше шло черное, совсем голое поле. И, несмотря на эту безотрадную картину, Чем-то родным и хорошим повеяло на меня Из далекой протекшей там жизни. Но отчего же такой мрак и такое безлюдие кругом? Отчего не видно ни одного живого лица? От Отчего все избы растворены настежь? В какое время жил я в этом селе? Было ли это во времена нашествий татарских или позже? И Иноземный ли разорил это гнездо? Или свои внутренние воры выгнали жители в леса и степи? Я вернулся к мостику и пошел налево, в гору. И там тоже безлюдье. Те же следы разрушения. Около обвалившегося колодца я увидел, наконец, живое существо. Это была старая, страшно исхудалая собака, вероятно, умиравшая от голода. Вся шерсть ее вылезла, спина и бока представляли почти обнаженные кости. Увидев меня, она с невероятным усилием поднялась на ноги, но двинуться не могла, и, упав в грязь, жалобно завыла. Всеми силами души своей –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 Поливало несчастное село мелким дождем. Да ветер свободно входил в раскрытые избы и вырывался на простор через праздные, никому не нужные трубы. Но вот среди мертвого безмолвия раздается колокольный звон. Звук колокола такой надтреснутый, жалкий, что кажется не звоном, а голосом, выходящим из какой-то наболевшей медной груди. Я иду на этот звон и вхожу в церковь. Церковь полна молящихся простым серым людом. Служба идет какая-то необычная. Настроение также не такое, как всегда бывает в церкви. По временам слышатся стоны в разных углах храма. Слезы текут по загорелым грубым лицам. Я, пробираюсь через толпу по неровному, продавленному полу, Направо, где горит множество свечей перед чудотворной иконой Божьей Матери. Икона черная, без ризы, Только золотой венчик окаймляет голову Богоматери. Глаза ее смотрят не то строго, не то с каким-то недоумевающим сожалением. Перед иконой развешано множество рук, ног и глаз из серебра и слоновой кости, приношения больных, жаждущих исцеления. Сам вона, раздается старческий, неотчетливый голос священника, читающего новую для меня молитву. Боже милосердный, возри на рабов Твоих, здесь предстоящих, и помилуй нас. По беззакониям нашим караешь Ты нас, но слишком тяжел для нас гнев Твой. Господи, останови карающую руку Твою и смилуйся над нами. Лютый враг одолевает нас. И у нас нет ни вождей, ни жилищ, ни хлеба. За грехи наши гибнем мы. Но за что должны гибнуть наши неповинные дети? Мы терпеливы. Мы покорны воле Твоей. Но все же мы люди. Терпеть нам не хватает силы. Бороться мы не можем. Помощь не придет ниоткуда. И вот мы в последний раз пришли к Тебе и молим. Спаси нас. «Господи, не доводи нас до робота, не доводи нас до отчаяния. Ты дал нам жизнь, не отнимай же ее до срока». Но вот посреди молящихся послышалось движение. Толпа расступилась, и священник быстрыми шагами подошел к чудотворной иконе. Священник был маленький, старенький, седой и всклокоченной бородкой. Старая, полинявшая риза была сшита не на его рост и волочилась по полу. «Владычица небесная!» — воскликнул он громким, взволнованным голосом. «Ты ближе к нашим людским страданиям. Ты знала, что такое мучиться и терпеть. Любимого и неповинного сына своего ты видела распятым на кресте. Ты видела его мучителей, издевавшихся над ним в его последний смертный час». Какая скорбь может сравниться с такой скорбью? Скажи же ему, сыну твоему, сыну твоему. Священник не мог продолжать. Голос его задрожал, и он с рыданием повалился на землю. Вслед за ним вся тысячная толпа упала на колени. Теперь стон уже не раздавался по углам церкви. Он стоял сплошной массой, как стоит иногда дымный столб от ладана. среди храма. Сердце мое переполнилось умилением и братским чувством общей народной скорби. Я также бросился на колени и забылся. Когда я очнулся, церковь была пуста. Все свечи в паникадилах были потушены. Только маленькая лампадка горела перед темным ликом Богоматери. При тусклом освещении выражение лица ее изменилась. Сожаления в нем не было. Глаза ее смотрели безучастно и строго. Я вышел из церкви со смутной надеждой кого-нибудь увидеть, встретить. Увы. Вокруг меня тоже безмолвие и та же пустота. По-прежнему одноцветно-серое небо, по-прежнему мелкий дождь, добивает желто-бурые листья и опять этот ветер. Ужасный, несносный ветер клонен до земли обнаженный ветвь березок и надрывает душу своим однообразным свистом. Глава седьмая Рамки моей памяти раздвигались все шире и шире. Передо мной проходили далекие, давно забытые, как мне казалось, никогда не виданные страны. Дикие леса, какие-то гигантские бои.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 я бывал уже не в силах заснуть и несколько дней находился в раздраженном нервном состоянии. Теперь я убедился в том, что девочка эта действительно существовала и что я ее знал когда-то. Но кто была она? Была ли она мне дочь или сестра или совсем посторонняя? И отчего в ее испуганных глазах выражалось такое нечеловеческое страдание? Какой изверг? мучил этого ребенка, А может быть, я сам мучил ее когда-то. И она являлась мне во сне как наказание и упрек. Странно, что среди моих воспоминаний не было вовсе веселых радостных, что мои внутренние очи читали только страницы зла и горя. Конечно, бывали в моих существованиях и радостные дни, но, вероятно, их было немного.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 Но оно росло, крепло, побеждало все доды и, наконец, перешло в страстную, неудержимую жажду жизни. Глава восьмая. О, только бы жить! Я вовсе не прошу продолжения моего прежнего существования. Мне все равно, чем родиться, князем или мужиком, богачом или нищим. Люди говорят... не в деньгах счастья. И однако считают счастьем именно те блага жизни, которые приобретаются за деньги. Между тем, счастье не в этих благах, а во внутреннем довольстве человека, где начинается и где кончается это довольство. Все сравнительно. Все зависит от горизонта и от масштаба. Нищий, протягивающий руку за грошом и получающий от неизвестного благодетеля рубль, испытывает, быть может, большее удовольствие, нежели банкир, выигрывающий неожиданно 200 тысяч. Я и прежде так думал. Но утвердиться в этих мыслях мешали мне предрассудки, внушенные с детства и признававшиеся мной за аксиомы. Теперь эти миражи рассеялись, и я вижу все гораздо яснее. Я, например, страстно любил искусство и думал, что чувство красоты доступно только людям культурным, богатым, а без этого элемента вся жизнь казалась мне слишком скудной. Но что такое искусство? Понятие об искусстве также условны, как и понятия о добре и зле. Каждый век, каждая страна смотрит на добро и зло различно. Что считается доблестью в одной стране, то в другой признается преступление. К вопросу об искусстве. Кроме этих различий времени и места, примешивается еще бесконечное разнообразие индивидуальных вкусов. Во Франции, считающей себя самой культурной страной мира, до нынешнего столетия не понимали и не признавали Шекспира. Таких примеров можно вспомнить много, и мне кажется, что нет такого бедняка, такого дикаря, в которых не вспыхивало бы подчас чувство красоты. Только их художественное понимание иное. Весьма вероятно, что деревенские мужики, усевшиеся в теплый весенний вечер на траве вокруг доморощенного балалайщика или гитариста, наслаждаются не менее профессоров консерватории, слушающих в душной зале фуги Баха. О, только бы жить! Только бы видеть человеческие лица! Слышать звуки человеческого голоса, войти опять в общение с людьми, со всякими людьми хорошими и дурными. Да и есть ли на свете безусловно дурные люди? И если вспомните ужасные условия бессилия и неведения, среди которых осужден жить и вращаться человек, то скорее можно удивляться тому, что есть на свете безусловно хорошие люди. Человек не знает ничего из того, что ему больше всего нужно знать. Он не знает, зачем он родился, для чего живет, почему умирает. Он забывает все свои прежние существования и не может даже догадываться о будущих. Он не понимает цели всех этих последовательных существований и совершает непонятный для него обряд жизни среди мрака и разнородных страданий. А как ему хочется вырваться, из этого мрака, как он силится понять, как хлопочет устроить и улучшить свой быт, как напрягает он свой бедный, ограниченный разум. И все его усилия пропадают даром. Все изобретения, часто гениальные, не разрешают ни одного из волнующих его вопросов. Во всех своих стремлениях он встречает предел, дальше которого идти не может. Он, например, знает, что кроме Земли существуют другие миры, другие планеты. С помощью математических выкладок он знает, как эти планеты движутся, когда они приближаются к Земле и когда они от нее удаляются. Но что происходит на этих планетах? Есть ли там подобные ему существа? Об этом он может догадываться, но, наверное, не узнает никогда. А он все-таки надеется. И ищет. В Америке на одной из самых высоких гор собираются зажечь электрический костер, чтобы подать сигнал обитателям Марса. Разве не трогателен этот костер по своей детской наивности? О, я хочу вернуться к этим несчастным, жалким, терпеливым и дорогим существам. Я хочу жить. общей с ними жизнью. Хочу опять вмешаться в их мелкие интересы и дрязги, которым они придают такое важное значение. Многих из них я буду любить, с другими бороться, третьих ненавидеть, но я хочу этой любви, этой ненависти, этой борьбы. Ох, только бы жить! Я хочу видеть, как солнце опускается за горой, и синее небо Покрывается яркими звездами, Как на зеркальной поверхности моря Появляются белые барашки, И целые скалы волн Разбиваются друг от друга Под голос неожиданной бури. Я хочу броситься в челноке Навстречу этой бури, Хочу скакать на бешеной тройке Под снежной степи, Хочу идти с кинжалами На разъяренного медведя, Хочу испытать все тревоги И все мелочи жизни. Я хочу видеть, как молния разрезает небо и как зеленый жук переползает с одной ветки на другую. Я хочу обонять запах скошного сена и запах дёгтя. Хочу слышать пение соловья в кустах сирени и кваканье лягушек у пруда, звон колокола в деревенской церкви и стук дрожек по мостовой. Хочу слышать торжественные аккорды Героической симфонии и лихие звуки хоровой цыганской песни. О, только бы жить, только бы иметь возможность вдохнуть земным воздухом, произнести человеческое слово, только бы крикнуть, крикнуть. Глава девятая. И вдруг я вскрикнул всей грудью и за всей силы вскрикнул. Безумная радость! Охватило меня при этом крики, но звук моего голоса поразил меня. Это не был мой обыкновенный голос. Это был какой-то слабый, тщедушный крик. Я раскрыл глаза. Яркий свет морозного ясного утра едва не ослепил меня. Я находился в комнате Настасьи. Софья Францевна держала меня на руках. Настасья лежала на кровати, вся красная, обложенная подушками, и тяжело дышала. «Слушай, Васютка!» – раздался голос Софьи Францевны. «Проберись как-нибудь в залу и вызови Семена на минутку». «Да как же я туда проберусь, тетенька?» – отвечала Васютка. «Сейчас князю выносить будут. Гостей собралось там, видимо-невидимо». Ну, как-нибудь проберись, на минутку всего вызови, ведь все-таки отец. Лосетка исчезла, и через минуту воротилась с Семеном. Он был в черном фраке, обшитом плерезами, и держал в руке какое-то огромное полотенце. — Ну что? — спросил он, вбегая. — Все благополучно, поздравляю, — произнесла торжественно Софья Францевна. «Ну, слава тебе, Господи!» — сказал Семен, и даже не посмотрев на меня, побежал обратно. «Мальчик или девочка?» — спросил он уже из коридора. «Мальчик, мальчик! Ну, слава тебе, Господи!» — повторил Семен и скрылся. В это время Юдишна оканчивала свой туалет перед комодом, на котором стояло старое кривое зеркало в медной оправе. Повязав голову черным шерстяным платком, Чтобы идти на вынос, она обратила негодующий взгляд на Настасью. Нашла то уже время, нечего сказать. Князя выносят, а она в это время рожать вздумала. Уж чтоб тебя! Юдишна с ожесточением плюнула и набожно крестясь, побыла по коридору, Настасья ничего ей не ответила. Только улыбнулась ей вслед какой-то блаженной, Улыбкой. А меня выкупали в корыте, спеленали и уложили в люльку. Я немедленно заснул, как странник, уставший после долгого утомительного пути. И во время этого глубокого сна забыл все, что происходило со мной до этой минуты. Через несколько часов Я проснулся существом беспомощным, бессмысленным и хилым, обреченным на непрерывное страдание. Я вступал в новую жизнь.